Глава пятнадцатая. От лица Иры. Лена все-таки смогла заставить меня в первой пятерке пойти. Хотя я не особо сопротивлялась. Во-первых, учила. Во-вторых, в самом начале экзамена преподаватели обычно более лояльны. А в-третьих... В-третьих, Дмитрий Сергеевич был тут. Сейчас, конечно, уже зашел в нужный ему кабинет, но до этого стоял относительно рядом, на меня смотрел. Да еще как смотрел. Я думала, что в какой-то степени уже привыкла к подобным его теплым, нежным и чувственным взглядам. По крайней мере, научилась с ними справляться и воспринимать ровно. Но какое там, едва на ногах вообще устояло. Сначала какое-то оцепенение было, потом только взгляд отвела, и то с трудом. Потому и решила поскорее пойти, в экзамен окунуться, а там и освободиться скорее, домой пойти. Ведь продолжать периодически чувствовать на себе взгляды Дмитрия Сергеевича становится все сложнее. Теперь каждый из них, даже самый беглый, вызывал ускоренное сердцебиение, слишком уж остро чувствовался. Как бы я ни старалась отвлечься на Лену, пока мы продолжали ждать преподавательницу, в голове то и дело настойчиво появлялись мысли, что Дмитрий Сергеевич здесь. И что это, возможно, не такая уж случайность. Смотрел он так, что я почти уверена, за мной пришел. Сразу как-то его слова о том, что сдаваться не будет, вспомнились. Наверное, я должна была разозлиться, но не получается почему-то. Разум силился напомнить мне, что из себя представляет этот человек. Ведь он начал домогаться до меня в первый же день, Специально для этого презерватива взял. Да и в последующее наше столкновение тоже пёр на пролом, даже несмотря на то, что я сказала ему правду про те сообщения. И вспомнить хотя бы происходящее в клубе. Я была унижена, раздавлена, напугана, да все сразу. Разве я отпустила это? Но, вопреки доводам разума, я все сильнее в сомнениях утопая. Вот даже интуиция подключается в пользу Дмитрия Сергеевича. Настойчиво шепчет о том, что все не так просто. Вот не похож он на насильника. И не смотрит так озабоченная сексом, да и не выглядит тоже. А еще мне не по себе от того, что я сегодня в купленной им блузке пришла. И что он это увидел? Казалось бы, что тут такого? Но ощущение, будто меня застукали за чем-то личным. И не отпускает это ощущение, хоть разуму сознаю, что это не так, и сомневаюсь, что Орлов так воспринял. Ну, в общем, экзамен сдаю в итоге с трудом. Мне ставят тройку, хотя ответила вполне на четыре. Да, кое-что упустила, слишком уж в мыслях плавала, но в целом достойно рассказала все по обоим вопросам билета. Впрочем, и оценку не назвать несправедливо заниженной. С моими-то пропусками понятно, что рассчитывать могу максимум на четыре, и то, если круче, чем на пять отвечу. Поэтому на душе почти легко, когда мы с Леной выходим из аудитории. Осталось два экзамена, и я бы рада думать только о том, что свобода близка, но неосознанно по сторонам взглядом ищу. Кабинет, в который зашел Дмитрий Сергеевич, еще при нас, когда в коридоре стояли закрыт. Так и не поймешь, есть там кто-то внутри или нет. Да и какое мне дело вообще? Просто теперь буду учитывать, что случайно столкнуться с Орловым могу. Ну или не случайно. В общем, буду к этому готова. Что там, два экзамена осталось? А потом за лето Дмитрий Сергеевич себе новый объект внимания найдет. Не успевая обдумать эту мысль, историк вдруг нам навстречу идет. Не похоже, что на этот раз специально. Судя по лицу, не ожидал вот так, как сейчас столкнуться, но явно рад этому. И вот мы уже равняемся. Деться мне некуда, и теперь нас почти двое всего. Коридор, в котором пересекаемся, почти пустой. Присутствие Лены мало выручает, ведь даже когда всей группой окружена была, все равно не покидало ощущение, что мы чуть ли не наедине. Слишком уж остро чувствовалось его присутствие. Добрый день, Дмитрий Сергеевич, улыбается Лена, искренне рада его видеть, не знает ничего. Он бросает на меня короткий взгляд, видимо, тоже понимая, что значит не рассказывала я подруге ничего. «Добрый день. Ну как? Сдали уже экзамен». Похоже, диалога не избежать. Вопрос со стороны выглядит дежурной вежливостью. Ведь Дмитрий Сергеевич видел, что мы тут собрались и понятно для чего. Вот только меня не покидают ощущение, что спросил он не просто так, а чтобы нас задержать. «Да, у меня пятерка», — мило хвастается Лена. Судя по всему, ей довольно комфортно с историком разговаривать, уверенно себя чувствует. «Ира пропускала, так что у нее три, но в целом мы обе довольны». Я постранно сверлю взглядом одну точку, причем даже не знаю, какую. Куда-то вдаль, чуть вправо от Дмитрия Сергеевича. Но даже это не мешает не улавливать его взгляд. Хорошо, хоть историк пытается не палиться интересом ко мне, смотрит столько же, сколько и на Лену. Уж не знаю, с чего позаботился об этом, я думала, ему вообще наплевать на субординацию мне никого кого бы то ни было. «Молодцы, девчонки, не сомневался в вас». Похоже, настрой Лены Дмитрия Сергеевича подбодряет. Как-то слишком уж позитивно звучит его тон. Правда, думал, что у тебя автомат будет», — добавляет, обращаясь уже только к моей подруге. Не понимаю, каким чудом я умудрилась не скривиться от этого его свойского обращения к нам, но хорошо, что сдержалась. Ничего особенного ведь объективно не происходит. За три курса это не первый препод, который интересуется успехами по другим предметам своих бывших студентов. И пусть я не особо верю, что ему действительно есть до этого дела, но со стороны все нормально. «Спасибо, Дмитрий Сергеевич!» — расцветает Лена. «В отличие от меня, ей явно приятен его интерес». «Ну, поэтому предмет автоматом нереально получить, но так даже интереснее». «Ну надо же, подруга даже вроде как сиронизировала, что на нее совсем не похоже. Не то чтобы такая прям тихоня, но так свободно общается обычно только с близкими». — И то верно. Тепло улыбается и Дмитрий Сергеевич, а потом на меня взгляд переводит. Причем настолько неожиданно, что я даже не успеваю свой отвести. — Может, поэтому ты, Мальцева, на пару не ходишь, что было особенно интересно? — Тут я уже не сдерживаюсь, кривлюсь. Он что, серьезно думает, что раз моя подруга ему рада и приветливо с ним общается, то и я буду? Или к чему этот дурацкий вопрос ради вопроса? Сомневаюсь, что с целью шутки... Историк спросил чуть ли не первое, что тут подходил, чтобы услышать меня после достаточно ощутимого расстояния и событий перед ним. Подсознательно я просто уверена в этом. Я не хожу на пары, потому что предпочитаю работу учебе. учебе. Отчужденная, серьезно отвечая, пусть даже не рассчитывает, что я смягчиться успела. Но мы пошли. Больше не глядя на Дмитрия Сергеевича, тяну Лену к выходу. Та слегка теряется, но все же поддается. У нас вообще всегда так. Сначала заодно выступаем в непонятных кому-то моментах, а потом между собой их проясняем. И вроде бы сейчас это тоже должно прокатить, но мы успеваем лишь два шага сделать, как слышим след. Подождите, Ира, я бы хотел попросить тебя выйти со мной на пару минуток. Мне даже не по себе от того, как решительно Дмитрий Сергеевич что-то сказал. И ведь при Лени обратился. Тут почти без вариантов. Придется идти». Ведь если тот мой ответ можно было объяснить подруге тем, что я просто устала от подколов на тему моей посещаемости, когда на самом деле работаю сердно, а не бездельничаю, то отказ выйти на пару минуток с преподавателем точно потребует более правдоподобного объяснения. А меня вот совсем не тянет рассказывать Лене о последних событиях. Вздохнув, поворачиваясь к историку. Что, я пару минут с ним разве не выдержу? Лена остается ждать меня там же, где я ее и покидаю. И да, проще думать именно об этом, бросать взгляды назад, наблюдая, как подруга садится на ближайший подоконник, чем концентрироваться на Орлове. Иду за ним скорее по инерции. Мы проходим коридор, в котором Лена осталась. Заворачиваем за угол. И тут я уже ощутимее нервничаю. Невольные ассоциации с клубом возникают. Там историк тоже меня в укромное место отвел. Поджав губы, торможу. Дальше не иду. Дмитрий Сергеевич, кстати, это чуть ли не сразу улавливает, тоже останавливается, разворачивается, на меня смотрит. От этого только еще более не по себе становится, слишком уж понимающий у него взгляд. И вроде как мне легче должно быть от того, что историк явно жалеет о случившемся чуть больше недели назад, но все словно усложняется сильнее. Я не знаю, как смотреть ему в глаза. Слишком уж много чувств те отражают. Как специально. Дмитрий Сергеевич смотрит так, что любая на моем месте поплывет. «Извини, я должен был догадаться, что заводить тебя подальше. Так себе идея». Хрипловато дает он с неловкой усмешкой. «Я хмурюсь. Не нравится мне, как все внутри отзывается на эту его искреннюю чуткость. Не должно ведь. Дмитрий Сергеевич может сейчас хоть на задних лапках передо мной прыгать, не прокатит. Да и он не будет, знаю наверняка. Так чему все это тогда? Так себе идея вообще обращаться ко мне. Холодно отчеканиваю я». Но тут же они по себе становятся. Будто таким ответом я даю понять историку, что да, для меня произошедшее было слишком острым. Ни к чему это. Может, поймет, что там и разочарование было. Пусть я и сама себе его объяснить не могу. А место тут не имеет значения. Я не из тех, кто окунается в драму. Было и было. Сделала выводы и пошла дальше. Пренебрежительно добавляю. Только вот Дмитрий Сергеевич совсем не теряется. Скорее наоборот. Его взгляд теплее становится. А у меня появляется ощущение, будто я неосознанно что-то лишнее выдала, причем даже не знаю что. Вроде как пыталась отбросить прошлое, как что-то незначительное для меня, тему закрыть, заодно обозначив, что историк для меня даже хуже, чем никто. Но почему-то не похоже, что он это усек». «И какие выводы ты сделала?» Как-то ласково спрашивает Орлов. «Вот сказать бы ему сейчас в лицо, что выводы однозначные». И не в его пользу. Припомнить, что задолбал до меня домогаться, и вроде как продолжает это даже сейчас. Но не так уж и просто это. Интуитивно чувствую, что Дмитрий Сергеевич готов услышать что угодно, принять и обсудить даже. И что-то мне подсказывает, что и доводы убедительные у него есть, а их я слушать не хочу, да и ни к чему. Все ведь уже ясно, от таких, как Орлов, подальше держаться надо». Пусть даже он не собирался меня насиловать, да пусть хоть влюбиться успел. Суть это не меняет. Зачем вы меня позвали? Резко спрашиваю. И нет, я ухожу от темы выводов не потому, что опасаюсь поддаться убеждениям Дмитрия Сергеевича. Я слишком уверена в своих. Просто пусть даже не думает, что у него есть хоть какие-то возможности или смысл оправдать случившееся. Потому что скучал. Просто сообщает он, невозмутимо приняв мой уход от ответа. Еле выдержал без тебя неделю, но запретил себе пытаться выйти на связь. Как насчет встречи завтра, часам к шести? На пару секунд я даже не имею. Не сказать, что удивлена этим словам, подсознательно, наверное, ждала даже, но... Какого черта? Какого черта Дмитрий Сергеевич себе позволяет? И какого, чтобы его черта я, как дура, снова и снова прокручиваю его слова о том, как скучал, чуть ли не впивая их в себя? Вы серьезно? Вот теперь я злюсь. Причем даже пока не знаю, на кого больше, на него или на себя, что тут до сих пор остаюсь и веду этот очевидно необязательный и бессмысленный разговор. «После всего, что было, зовете меня на свидание?» «До вас не дошло, что никаких шансов со мной нет и быть не может?» «Кажется, Дмитрий Сергеевич все же теряется от моего тона, но, увы, ненадолго». «Я ведь сказал, встреча, а не свидание», — примирительно уточняет он. «Как видишь, пытаясь не наглеть». С легко успокаивающей и ладно уж обаятельной улыбкой добавляет. «Что надо сделать, чтобы вы окончательно отвалили?» Не поддаюсь его чарам. Улыбка медленно исчезает с его лица. Дмитрий Сергеевич серьезно, внимательно и вдумчиво смотрит на меня. Молчит вроде бы недолго, несколько секунд, но пауза ощутима. Уверена, что для нас обоих. «Сходить со мной на, предположим, пять свиданий. Если ты после них захочешь расстаться, что ж...» Так тому и быть. Неожиданно выдает он. А я ведь не то чтобы рассчитывала на ответ, задавая тот вопрос. Скорее просто давала понять, что отвалить должен. Поэтому его решительное заявление слегка выбивает. А еще неожиданно волнует, чем лишь сильнее возмущает. «Вы издеваетесь?» Пренебрежительно кривлюсь. «Откуда столько уверенности?» «Я должна уйти, просто должна уйти, прямо сейчас, а не стоять тут под проницательным и в то же время нежным взглядом человека, который бесцеремонно лез ко мне в клубе, зажав в углу». «Я чувствую тебя», — уверенно заявляет Дмитрий Сергеевич. «Такое ощущение, что если я даже орать на весь универ буду, он не потеряет спокойствие. И это придает всем его и без того ошеломляющим словам дополнительный эффект. Невозмутимость Дмитрия Сергеевича так сквозит уверенностью, и в то же время уступчивостью, твердостью, и в то же время мягкостью, что мне не по себе становится снова ему демонстрировать. Ощущение, что и так, как на ладони перед ним. «Особенно тогда, в клубе?» Язвительно спрашивая, но уже без возмущения. Само врывается. Слишком уж неловко становится от паузы. Сказав, почти тут же жалея об этих словах, но и забирать назад не собираюсь. «Пусть вспомнит, а то возомнил себя». Дмитрий Сергеевич слегка морщится, ему явно не нравится это напоминание. Но ничего, потерпит. Я тоже не в восторге от тех событий, причем уверена, куда сильнее, чем он. Его вот вообще все устраивало, пока не врезало ему и не вырвалось. — Мне очень жаль, — вздыхает Орлов. — Тогда я вообще не был способен соображать. Так себе оправдание, и кажется, он это понимает. По крайней мере, возникшие заминки, я чувствую именно это. А, возможно, просто оправдываю его перед собой как дура. Как бы там Дмитрий Сергеевич на меня не смотрел, я не должна это делать. И не хочу сейчас слышать никакие объяснения». «А теперь я, получается, в безвыходной ситуации». К счастью, Орлов не развивает вопрос той своей неспособности соображать. «Но и новые темы не лучше. Меня ведь явно хотят убедить согласиться на пять свиданий. Еще так смотрят». «И рад бы не давить, но ты и так слишком далека». А шансов доказать тебе, что я не тот, каким показался за короткий промежуток нашего знакомства, почти нет. Поэтому иду в банк с этими пятью свиданиями». Дмитрий Сергеевич так обаятельно излагает свои мысли прямо и открыто, что я тут же хмурюсь. «Сразу говорю, что без шансов». Жестко отрезаю. «Вот, молодец. Тон не оставляет сомнений. Еще бы ушла. А то стою тут непонятно зачем. Неужели ответа жду? Какой в этом смысл?» «Ну так докажи» пока это просто слова, с такой, даже демонстративной, таликой сомнения заявляет Дмитрий Сергеевич. Ого, это что, вызов? Так открытый и дерзкий, да еще и после всего, что было? Нет, я, конечно, не ждала, что историк будет в ногах у меня ползать, да и не нужно мне это, но такие уверенные заявления... На слабо меня берете? Пренебрежительно усмехаюсь. В его глазах столько немой просьбы и надежды, что чуть не утопаю. Дмитрий Сергеевич безмолвно призывает меня довериться, несмотря ни на что, и это странным образом вызывает во мне отклик. Не знаю, может я с ума сошла? Вроде никогда не западала на внешность, чтобы меня так тянуло поддаться, а других причин уж точно не подберу. Я знаю этого человека всего несколько дней, и ничего хорошего за это время не произошло. Да, тоном не раскаявшегося грешника признает он, не обращая внимания на мой враждебный тон. Наглость, конечно, зашкаливает, как и самонадеянность. Но, как ни странно, я при этом чувствую его уязвимость, зная, что ему действительно важно. И, наверное, именно это так обезоруживает, с толку сбивает, вздыхая. Ладно, все равно надо как-то решить эту ситуацию. Убегать от Орлова — не вариант. Вдруг еще сама начну грузиться всем, что было. Могло быть, и что всему этому причина. И рада бы думать, что не буду. Но ведь за неделю нашей разлуки частенько вспоминала Дмитрия Сергеевича. И далеко не всегда именно тот вечер в клубе. Пять встреч, а не свиданий. Морщу с негодованием, подчеркивая слово «встреч». И если в конце пятого я скажу, чтобы вы отвалили, вы отваливаете, причем окончательно. А если не отвалите, то, осекаясь, размышляя, а что, собственно, дальше? Мне действительно есть чему ему пригрозить? Что-то сомневаясь, как и в том, что Дмитрий Сергеевич всерьез это воспримет. Даже для меня это звучит глупо. И так ведь понятно, что если за эти пять встреч я не смягчусь, Орлов отступит. Не присмыкаться же ему передо мной в самом деле. Становится даже не по себе, что я озвучила возможность его бессмысленной настырности. «Совсем не доверяешь, да? Понимаю. Ладно, можешь придумать любое наказание на случай моего нарушения условий». С ласковой снисходительностью отвечает Дмитрий Сергеевич. Он так легко и невозмутимо принимает мои слова, что и мне вдруг спокойнее становится. Неловкость отступает, и мне уже не кажется, что лишнее ляпнуло. И придумаю, насупленно заявляю. На следующей встрече скажу. Завтра в шесть. Важно напоминает уже озвученное раньше предложение Дмитрий Сергеевич. Вот только это не звучит как предложение, теперь скорее как факт. Куда за тобой заехать? Подъезжайте к Капитолию, не задумываясь, сходу говорю. Уж не знаю почему, пока еще не настроена на какие-то встречи или чтобы поскорее уйти отсюда, или вообще по какой-то другой непонятной причине. В мозгу уже упорно пульсирует возмущение по поводу всего, что тут происходит, и что я творю. Но, как ни странно, оно довольно легко глушится. Потом подумаю обо всем этом. Если что, можно ведь и не прийти в условленное место».